Глава вторая. Пожар в публичном доме. Рейд Чимульпо, Корея. 26 января 1904 года. 12 часов 35 минут по полудни. Ну, хоть по поводу памяти Капиранга Руднева не кинули, гады. Действительно работает интересно. Ну, черт возьми, как? Что же это за супермоделирование такое? с достоверными даже на ощупь интерьерами, натуральнейшей головной болью и мерзким похмельным вкусом кошачьего дерьма во рту. Неужели и вправду? Да ну, чушняк какой-то. Проще считать, что какое-то моделирование в виртуальной реальности, а то точно можно с катушек съехать. Но каковы сволочи в этом химических удобрений и ядохимикатов? Так же только матросов на британский флот вербовали в веке это к семнадцатом. Проснулся с Будунища, и на тебе, 1904 год. Но им-то хоть и похмелиться давали в старые добрые времена. Хотя, командир я или где? Сейчас проверим, что тут у меня эти козлищи намоделировали. Так, как бешево, вестового-то моего. А, ну да. Тихон! Долго ждать не пришлось. Тут как тут нарисовался. На щеке отпечаток грубой ткани форминки, видать, в кресле дрых, пока господин Капиранг в адмиральский час почивают. «Чего извольте, ваше высокоблагородие? Пиво будь добр, друг любезный!» Вестовой выпучил ословелые глаза. «Какое пиво, ваше высокобородие?» – зачистил Чибисов. «Уже недели две, как кончившись. Из артура там мы когда вышли?» «Твою мать, действительно, какое пиво в Корее!» Ну как же колбасит, батюшки светы. Что встал столбом? Хоть чаю тащи, Ирод. Или смерти моей захотел. Сей секунд, ваше воскоблагородие. Так, эта проблема решается. Кстати, реакции Вестового достоверные. Пиво в Корее, если и есть, то местная кислятина с коротким сроком жизни. На крейсер ее никто не потащит, тем более для господа офицеров. Да, хоть и гады по жизни эти яйцеголовые, но, похоже, хорошая мат-модель у них получилась. Детализированная. Что на взгляд, что на ощупь высший класс. Ну ладно. Типа я поверил, что за бортом 1904 По морде Вадик все одно в нашем 2012-м получит. И крепко. Заодно только отсутствие нормального пива удавлю козла. Текс то с евриков говорите интересно интересно а в случае успешного прорыва сотка а как быть с этим самым прорывом что я помню из того что тут случилось без перечитывания шпаргалок Под вечер кореец приползет обратно на рейд с радостным известием о том что японские ккрысера и миноносцы преградили ему выход в море а миноносцы даже пустили по нему мины и На что его артиллеристы без приказа с мостика ответили несколькими выстрелами из мелкокалиберных орудий. К полуночи самурая под прикрытием трех крейсеров и четверки миноносцев скинут десант тысячи три штыков. Так что если что-то надо с берега, то лучше об этом позаботиться нынче же. А завтра с утреца получаем ультиматум и понеслось. Чем могу им на это возразить? Варианты на вскидку. Может оставить, пока корейца, поднять на варяги пары и сразу идти вместе с ним? Через час снимемся с якорей. Ага, Аорио уже идет островами. Все равно не разминимся. Значит, бой. Итог понятен. Прорыва нет. Или при себе пока оставить Беляева. А смысл? И как мне тогда без сегодняшних минных атак японцев на его канонерку, господ офицеров и посланника Павлова Убеждать, что завтра у нас обязательно война. И еще решать, не дай бог, что командир перекушал чего до белочки или просто сбрендил со страху. Может, наоборот, постараться избавиться от старика? Приказать Беляеву ближе к вечеру тихой сапой проползти мелководьями по южному форватору? Допустим. И что будет? Даже в сумерках незамеченным он вряд ли прошмыгнет. Хоть у Урива и есть приказ того, Постараться стараться не начинать боевых действий до завтрашнего утра, тут что угодно может случиться. Он его не выпустит по-любому. Конечно, до Артура старик к ночной атаке их дестройеров на эскадру Старка никак не успевает. Но вот в Чифу с телеграммой? А значит, будет открыт огонь. И в Чимульпо он, конечно, будет слышен. Что я предприму в этом случае, японец не знает. Следовательно, будет рассчитывать на худшее. И в результате вместо ужина вопрется Асама на рейд, а кослон в посудную лавку меня топтать. Прорыв Алис, еврики капут. Это не годится. Конечно, ночью, в темноте, кореец с его осадкой ускользнуть сможет. А мы с ним вдвоем? Нет, эта авантюра чистая. Все равно, что на зеро поставить. Слишком уж велика вероятность для варяга вылезти на камни. Опять с прорывом не камельфос... «Какие еще есть варианты?» Часа через четыре после минимальной подготовки пойти с Беляевым на пару, наплевав на приказ Алексеева не мешать японской высадке, и топить их пароходы с десантом на подходе к рейду, отстреливаясь от крейсеров с надеждой в сумерках оторваться. А как не выйдет с наглой рожей? А стопудово не выйдет, раскатают. Слишком уж их много на нас двоих. Ну, хоть протаранить напоследок самого жирного супостата, типа подвиг, только вот мне это монопенесуально, все равно, хоть а сама в минусе, варяк тоже на дне, по финансам так на так. Или все-таки та задумка про корейца, что форумными корифеями и подпевала их Вадиком была дружно тапками забросана? Но почему нет, собственно говоря? Забавно будет елы-палы, если выгорит. Значит, пора расчехлять главное оружие 21 века. Черный пиар и информационные войны. Или попросту включать дурака. Хотя это еще старик Сунь Цзы писал. Обмануть – значит победить. Будем надеяться, что Уриву его не читал. А если и читал, то не обращал должного внимания на этот конкретный момент. Тут-то пока рыцарство в ходу. Хоть и не у всех. Что мы имеем? Пива нет, вестовой расторопный. Крейсер, как подсказывает память Руднева, сейчас в состоянии так себе. Но, кстати, и не такая уж развалина, как представлялось из будущего. Пять месяцев назад машины перебирали с перезаливкой новым металлом всех опорных подшипников. Днище чистое, доковались в августе. Полный тоннаж на сегодня 7400. Если тонна на 200-300 успеть разгрузиться то 22 узла на пару-тройку часов дадим, лишь бы котельные трубки рвать не начало на 17,5 атмосферах, а 20 узлов на 14 по манометру, хоть на весь день. И уж никак не те предельные 12, о которых писали некоторые горячие головы. Но что обидно, никто же из них не поверит. Впрочем, сначала надо прорваться, а не сесть средь бела дня на мель подрастрел всей японской своры как это уже разок было. К слову про свору. Эскадра противника. Ну, об этих ребятах я как бы по более руднева знаю, что в общем и не удивительно. Первым у нас в очереди на раздачу броненосный крейсер «Осама» предтеча линейных крейсеров. Фактически никакой он не крейсер, а броненосец второго класса. Или третьего, если во второй занести отечественные пересветы. Пока эта грозная боевая машина стоит как кость в горле поперек выхода, о прорыве можно и не мечтать, потому как превосходит она варяга втрое по весу бортового залпа и в пятеро по весу брони. Приплюсовав лучшую выучку комендоров и шемозные фугасы, получаем, что прямое противостояние Сосамой, либо повторение печального финала из нашей истории – Либо, если после первых серьезных повреждений попробуем переть дальше, все будет еще более грустно. Поэтому, против этого чудища, применим домашнюю заготовку из 21 века. Правила корейского буравчика, так сказать. Далее, предположим, что получилось, и к вящему изумлению всей собравшейся публики, хоть здесь, на мостиках и мачтовых марсах стационеров, Хоть там у этих уродов в лаборатории за компами, если они каким-то образом ситуацию отслеживают. А сам мы с Беляевым грохнули. И тут же нас встречают кодло крейсеров более мелкого пошиба, у которых и дым пожиже, и трубы пониже, как говорится. Варяг индивидуально сильнее каждого, но с ними предстоит драться по-честному и без фокусов. Самураи не тот народ, чтобы запаниковать при виде гибели самого сильного их корабля. Скорее, наоборот, могут, очертя голову, ринуться, мстить. Поэтому к началу драчки с ними надо успеть разогнаться. Преимущество в ходе – вот мой главный козырь. Неторопливый дедушка-кореец к этому моменту по-любому уже вне игры. Нанива и Такачиха однотипная пара эльсвикских крейсеров «Не первой свежести». По скорости, бронированию и мореходности Варягу они не ровны. Но после перевооружения на новые шестидюймовки Армстронга, таковых у них по пять стволов на борт. 10 против шести. Неприятно. Оставшиеся три крейсера – разнотипный сброд. Новейшая гора Ниитака. В своем первом боевом походе с еще сырыми, непритертыми механизмами и такой же командой. Еле ползующий на японском мусорном угле старенький Чиода, кстати, с бронепоясом пароход, хоть и узким, и из стали железной брони, но все же, и Акаси, от рождения, страдающий хроническими проблемами с машиной. По вооружению все они слабее даже эльксвиксских близнецов, но вместе их пятеро. На раз-два не проведешь. Да мимо с гиком не проедешь. Задачка. Всего-то вырваться из Чемульпо, любыми средствами действия, иначе, чем Руднев в реале. Иначе, чем он? Вот уже это без проблем, господа. чтобы лбом об стену да с разбегу – не мой стиль. Да, красиво, с максимумом героизма, но не буду. А что буду, собственно, и что для этого у нас есть? Подсчитаем состоятельные кроты. Для начала имеем по сравнению с Реалом фору в сутки для подготовки к бою вместо драяния медяшек. И довольно приличное знание как противника, так и хода войны в целом. Мало? Не мало, а просто ничего. Тем паче с такой похмельюги. За сутки крейсер в семь с лишним тысяч тонн в идеальное состояние не привести. Комендоров стрелять не научишь. Анреал. Ну что, слив засчитан? Нет, кое-что сделать попытаться можно, конечно. Главное, ведь в нашем деле не пушки, а мозги. Господи, лучше бы не вспоминал. Я ведь говорил же кто-то, что кость болеть не может. Слава богу, заварен чаек хорошо. Отпускает вроде и без аспирина. Тихон, господ старшего офицера и старшего артиллериста ко мне. Немедленно. И Лейкова, минут через двадцать. Пусть готовится подробно рассказывать, что за хер. Чепуха у нас с машинами происходит. Может, с собой вазелина, мыло с песком захватить. Драить буду. Да, еще передай вахтенному офицеру, чтобы послали вильбот на пароход Сунгари, как тот станет на якоре. Пусть попросят капитана ко мне через час. И пусть оповестят всех господ офицеров о военном совете в 18 часов. Все ж с несвойственными времени выражениями надо как-то завязывать. И откуда мне с просонок знать, что сунгари сейчас входят в порт? Свои же офицеры повяжут, доктору сдадут. И плакали денежки. Игра-то, похоже, без сейвов. Обидно будет. Так, программа минимум. Противоторпедные сети превратить в противоснарядные. Как? Сложить вдвое по ширине и обеспечить отвод от борта их выстрелов, шестов, на которые они подвязываются, не на полный размах, а примерно наполовину. Тогда от ватерлинии и на высоту около трех метров борт будет прикрыт импровизированным сетевым улавливателем для японских фугасных снарядов. Ну и кое туда еще напихать. Конечно, осколки в нас прилетят. Но это уже не двух-трехметровые рваные пробоины. Далее надо скинуть тонн 300 японского угля. Стояночный он нам уже без надобности. Машины привести в порядок, насколько это за сутки вообще возможно. При этом приготовить к форсировке. Предохранительные клапана зажать, подшипники, чтобы не грелись. Пусть хоть льдом обкладывают, хоть маслом охлажденным из ведер поливают. Надо забрать все масло на корейцы и с ингари. Если мало Лейкову покажется, у французов купить на Паскале. Сенес не откажет. Будем надеяться, что это нам пару-тройку часов нормального хода добавить И обязательно напомнить этому перестраховщику, Что котлы реально испытывались не на его любимом давлении в 14 атмосфер, а на всех 28. Так что завтра с началом прорыва надо поддерживать не менее 17-18, если жить хочет, конечно. Что еще? Обязательно самому пройтись по кочегаркам. Конечно, мехи сами должны мозговать, как духов убедить, в том, что риск обвариться из залопнувшей трубки в котле гораздо меньше, чем риск утонуть в очреве крейсера если при прорыве они не выжмут из машин оборотов на 22 узла. Но и командирское слово лишним не будет. Кочегаров от третьей вахты освободить. Поры ночью и сунгарские матросики смогут поддерживать по минимуму. Накормить всех от пуза. Дерево за борт, что успеем. Большие шлюпки на сунгаре, лишние запасы и, главное, мины заграждения туда же, кроме одной. Той, которой, может быть, предстоит сделаться главной героиней предстоящего нам действа. Торпеды оставить пригодятся. Теперь самое главное. Ради чего строятся корабли? Ради пушек. Что мы имеем на варяге? И какие есть у меня в кармане ноу-хау по действию артиллерии? Стрельба у скалы Роунда по пути сюда на три с минусом. Хоть память Руднева подсказывает, что разбор полетов произведен, А Старарт с Неродом свое получили, поскольку главная причина сего конфуза именно неверное определение расстояний дальномерщиками. Только вот из истории явствует, что к бою с эскадрой Урио кардинальных улучшений в этом вопросе так и не произошло. Но тут роковую роль мог сыграть и японский лакишот, уничтоживший варяжский дальномер и всю его прислугу в самом начале боя. Нас это все не устраивает категорически. Чем-то придется блендировать, обложить нашего Барра Энструда, кроме мата. Какая сука его вообще не прикрытым поставила? И как вернется кореец, обязательно провести сверку и тренировку в определении дистанции. А то, если хроники не врут, то от головы до хвоста было в полтора раза больше, чем от хвоста до головы. Пока ни рот живой, неплохо бы ему поработать. Может, тогда живым и останется. По железу проще ничего не трогать. За сутки улучшить уже ничего нельзя. Даже простейших щитов к орудиям не приклепать. Это неделя минимум. Может сделать противоосколочные стенки для бортовых орудий. Из коек или еще лучше из котельного железа, если таковое сегодня-завтра найдется. Но к носовым и кормовым парам 6 дюймовок их сделать не получится. Будут соседним пушкам блокировать сектор обстрела. Бруствер, помнится, на форуме кто-то из умных голов предлагал. Можно было бы попробовать, только из чего? Да как обычно, сутки почти у нас есть. Надо, чтобы с города притащили несколько сотен мешков с песком на варяг. Да, не забыть еще заказать цемент на Сунгари. Тон так 200 триста 47-мм -ми народ завтра не посылать. Толку от них до начала минной атаки ноль. Зачем людей зря гробить? На дистанции свыше 40 кабельтов постараться не стрелять, а то подъемные дуги переломаем. Пока сблизимся, половина орудий из строя выйдет без воздействия противника. И хоть сдохнуть самому, хоть прибить Старарта с его азартными мечманами, но надо замедлить темп стрельбы. В реальности моего мира, похоже, артиллеристы «Варяга» так торопились выстрелить, что не успевали прицелиться. Стреляли часто, но поражали лишь рыбу. Может, и гады эти японцы, но поэтически выражаться умеют. С маскировочной и искажающей окраской хорошо бы, но нечем, а главное – некогда. А сейчас, пока Степанов с Зарубаевым не явились, Самое время набросать письмо дипломату нашему, посланнику Павлову, чтобы не вздумал перечить переводу ко мне на борт охраны дипмиссии. А сам пусть перебирается к французам или немцам под крылышко. И пусть еще телеграмму отобьет в а о неизбежной грядущей ночной атаке. Вдруг епошки телеграф не отрубили еще. Чтобы этим уродом из нее веселее было с их континуумом. Глядишь, Старк по-другому в дебюте сыграет. Вот потеха будет. Хотя это не мое дело. В конце концов, гонорар-то мне только за чемульпо обещан. Ох, сбылись мечты идиота на его же голову. Ладно, будем мудрить.